«Кофе?» «Спасибо, я уже пила». Я заставила себя это сказать. «Давайте к делу». «Давайте». Слегка удивившись, клиент подал мне несколько листков. потрудиться ему пришлось. На распечатках марки с сайта обмена были увеличены так, что их можно было хорошо и детально рассмотреть, не напрягаясь. Было их всего шесть. салюта как я и предполагала среди них не было зато были еще две марки которые я в обмене сегодня не видела вот ваш альбом советую все же просмотреть и его хотя вам по нашей легенде хорошо знать его содержимое не обязательно ведь это не ваша страсть а кого покойного мужа усмехнувшись чуть уголками губ ответила я не отрывая взгляда от распечаток погиб в автокатастрофе пойдет немного подумал согласился фролов лучше еще добавить что вы в тарасов переехали недавно иначе ваш покойный муж в этом месте сергей петрович позволил себе легкую усмешку был бы известен в наших кругах да я тоже об этом подумала ответила ему отдавая назад распечатки ну и хорошо — пробормотал он, размышляя о чем-то своем. После недолгой паузы я узнала о чем он размышлял. — Одно мы с вами не продумали. — Что же? — Как вы вышли на Владимира Львовича? — Наверняка предложат тот же вариант, что я озвучивала его племяннику, — подумалось мне, и я терпеливо ожидала подтверждения. Но Сергей Петрович с надеждой посмотрел в мою сторону. Значит, теперь мой черед изображать задумчивый вид. Наконец, меня озарило. А если сделать так, я, якобы размышляя над тем, что делать с альбомом, посмотрела пометки в ежедневнике моего покойного мужа. Увидела номер телефона, рядом пометка марки и имя отчество решил позвонить. Все гениальное просто, обрадовался Пролог. И главное, никаких лишних вопросов. Впрочем, вряд ли Владимира стало бы интересовать, он запнулся, не договорив. но «Ну, вроде все решено», — подвел итог клиент, вставая. Встал и я, прихватив альбом. «Аккуратнее с ним», — предупредил меня на прощание Сергей Петрович. «Конечно, особых ценных марок я вам не дал, но тем не менее, чтобы выглядело убедительное, пришлось кое-чем рискнуть». «Не волнуйтесь». Все будет в порядке. Подарив на прощание очаровательную улыбку, я шагнула в сторону лифта. Стальная дверь лязгнула за моей спиной.